играющий в поселковой команде центральным защитником, был таким неторопливым и вальяжным человеком, так берег свои футбольные силы, что до сетки дойти не изволил. Остановившись на краю футбольного поля, он поднял руки и показал Ванечке десять растопыренных пальцев. «Десять суток!» — обмирая охнул Витька. «Тикаем!» Тикаем Ванечка!» Юдин сник так быстро, как сникает человек, если его, швырнув на земь, придавливают коленом. Он болезненно сморщился, выронив из пальцев блокнот и карандаш, попятился, прикрываясь Витькой малых, ибо милиционер глядел на Ванечку так, точно еще не решил, возвращаться ли на место центрального защитника, или надевать форму, висящую на стойке правых ворот. Когда же Витька и Ванечка допятились до Семена и Устина, милиционер помахал им рукой. Вон, с площадки. Четверо пьяных медленно отступали. Все пятились и пятились. И Семен Баландин не спускал глаз с вратаря, который стоял у ворот, привалившись спиной к штанге. Это был коронавщик Борис Цыпылов. Опять весь белый, горячий от закатного солнца. Боже, какой он был здоровый, молодой, счастливый. Поиграет в футбол, примет в клубной кочегарке душ, поет домой на длинных легких ногах. Перешагнув порог, поцелует жену, детей. Поеживаясь от счастья, усталости и здоровья, ляжет в кровать. Чистый просто не пододетельник. Боже, какой он был здоровый, молодой, счастливый. От клуба не надо бы уходить, озабоченно шепнул Устин шемяко, когда приятели благополучно выбрались из клубной ограды. Екимяк сегодня шибко гулят. У него сын из армии возвернувшись. В доме рамщика Якименко действительно праздновали весь вчерашний вечер и сегодняшний день. Сменилось за это время четыре очереди гостей, но к семи часам вечера гулянка уже совсем распалась. Сын Васька шастал в кедрах с Шуркой Петровой. Жена Якименко так ухайдакалась с гостями, что непробудно спала. Гости разошлись, а Георгий Екименко оставшийся в одиночестве, Принес отцовскую радость клубному крыльцу, буфету и шампанскому, которое очень любил. Теперь он стоял возле клубного буфета, не протрясвившись еще, лучась радостью здорового и благополучного человека, курил привезенную Васькой из Германии заграничную сигарету и просыпал пепел на черный выходной костюм. Я уж не говорю за то, что Васька кругом классный специалист, рассказывал Екименко хитрованному старику Пуныгину. Я уж на то внимание не обращаю, что он от генерала три благодарности имеет. А я за то хочу тебе, Гаврилович, сказать, что сын у меня к родителям уважительный. Факт, Гаврилович, такой... Как это мы зачали гулять, так он, Васька, сразу, вы, говорит, папа, и вы, говорит, мама, себя по неправильности ставите, как на обычные места сели. Вы, говорит, в этом доме самое главное. Вам, говорит, надо поперед всех сидеть. Вот тебе палец на труп, что так и говорит. Хошу кого спроси. В этом месте рассказа рамщик Георгий Якименко, конечно, восторженно хлопнул ладонью по плечу старика Пуныгина. Старик Пуныгин, конечно, от тяжелой руки рамщика покачнулся, но ничего супротивного не сказал, и Георгий Якименко продолжал и дальше бы свой восторженный рассказ, если бы сбоку не послышался знакомый голос Устина Шемяки «Здоров, Жора!» Восторженно закричал Устин Шемяка и тоже звонко шлепнул рамчика по широкому плечу. «Здорово, черт собачий! Че же ты от народа утаиваешь, Жорко, что Васька-то весь в медалях из армии пришедшей?»